Глава одиннадцатая. Разговор с богами. Не успел отгрохотать гром в небесах и дождь пролиться, как возникла перед путниками лестница широкая, каменная, что вела наверх и терялась в вершинах гор облаками белыми укрытых. Подошел Арсен к девице, что молилась за него, не переставая во время битвы с великаном, и руку к ней протянул. «Повержен Аршан, Ксения». Нет больше преград на пути нашим к небесному городу. Пойдем же, боги ждут нас. Встала чарь княжеская, слезы утерла, улыбнувшись. Подала руку свою Арсену и пошли они медленно, поднимаясь по ступеням лестницы столь широкой, что на ней две колесницы могли свободно разъехаться. Повсюду виднелась резьба искусная в виде птиц и зверей диковинных по бокам и на ступенях шершавых. Показалось Ксении, что тысячи людей поднимались по этой лестнице раньше, так и стерты были ступени подошвами. Но не было сейчас никого вокруг, кроме гор молчаливых. Разведнялось скоро в небе над лестницей чудесной. Прекратился дождь, и предстала глазам путников земля обновленная. Далеко внизу покрылись горы зеленой травой и пестрыми цветами. Закружили над долинами птицы певчие, Завели свои песни для слуха приятные. Поднялись так путники до тех пор, пока не исчезла земля в облаках, и не приблизились они к арке цвета алого. Сияла она цветом внутренним так, что нельзя было отвести глаз зачарованных. Расходились вкруг нее лучи во все стороны, и казалось, будто солнце закатное над землей повисло. Следом за аркой и ступени свой цвет на алый меняли. Едва вступили под своды высокие Арсен Храбрый и Ксения Прекрасная, как стало чудиться им тяжесть великая в оберегах, ставром подаренных. Росла та тяжесть с каждым шагом вверх по ступеням. Вспомнился им тогда наказ чародея. «Когда идете до небесного города, обереги ему верните, ибо камень сей в тех горах рожден был». Остановились путники, — Снял бережно Арсен оберег, светящийся с груди своей, попрощался с ним, поблагодарил за помощь в пути, оказанную, и на ступени алые положил. Ксения тоже ожерелье из аметиста сняла, произнесла над ними молитву краткую и вниз опустила. Едва соприкоснулись камни со ступенями алыми, как растворились в них, словно в воду ушли глубокую, а путникам... Облегчение случилось. Встали они с колен и пошли далее. Поднимались Арсен и Ксения так, словно день целый, хотя не было здесь ни дня, ни ночи над облаками. Белый свет расплывался повсюду, не тревожа глаз особенно. Лишь лестница тянулась ленточкой яркой и широкой ввысь. Стало казаться скоро путникам, будто жизнь их прошлая появилась пред их взором внутренним, почему-то велению. Увидали они все, что сделали за годы недолгие доброго и худого, всех, кому помогли и кого без помощи оставили, все явилось им в те мгновения без утайки. Чуяли Арсен и Ксения, что богам все уже про них ведомо. Прошло так еще полдня, и вдруг, глядят, появились впереди ворота с блеском золотым и двумя башнями белокаменными по бокам. А на ступенях перед воротами скелеты из костей белых и черепа людей валялись во множестве. На останках людских украшения дорогие были надеты, из каменьев разных да оружие богатое. Подносы искусные, чаши золотые, повсюду ступени укрывали. А монет со всех концов света рассыпаны здесь были несчетные тысячи. Вспомнился путникам рассказ Ставра опять про людей, не очистившихся, что желали в небесный город попасть, с богами побыть и узнать судьбу свою заранее. Велико было то желание их, но не было у них при этом желания главного — цвет души изменить своей. Золото для них оставалось мерилом вещей. Для таких людей боги и поставили золотые ворота на лестнице в небесный город. И если не готов был человек, воздух для него здесь становился Ядом. Но едва приблизились Арсен с Ксенией к воротам золотым, как обдало их жаром пронзительным, заблестели вокруг сокровища бесчисленные, горы каменьев драгоценных и золота. Не бывало богатства такого ни одного султана или князя земного. Но не затем пришли сюда путники. Видно, поняли Воги это скоро, потому что исчез мираж, и отворились для них ворота золотые, «Блеск свой!» — ряв. Пропала лестница вдруг за их спинами, и оказались путники посреди площади бескрайней, что была устлана, коврами пестрыми. Сидели на них люди разные и разговаривали негромко. Меж коврами повсюду ряды стояли, будто рынок это был с виду, только ничего здесь не продавали. Далеко на другом конце площади увидели путники множество храмов красоты невиданной. Там были храмы, подобно тому, что видела Ксения, в земле своей и на картинках патриархам показанных. Разглядел Арсен глазами зоркими храмы своей жаркой земли и многих других. Были здесь храмы земель индусов и стран Китая далекого, людей с островов в океане затерянных, Африки и северных земель, где не греет солнце вовсе. Видно, жили здесь боги старшие для всех народов, до самых краёв земли, разбредшихся. Посмотрев по сторонам, пошли Арсен и Ксения меж рядов тех на другую сторону площади обширной. Но остановил вдруг сарацина кто-то за рукав одеяния его. Повернулся Арсен и увидел пред собой человека в летах средних, одетого так, как одеваются обычно люди в далёком королевстве Альмаровидов. Был на нём белый бурнус, поясом перехваченный из материи, крепкой и красивой. «Здравствуй, Арсен!» — обратился к нему человек. «Ты не узнал меня?» — Угляделся сарацин в смуглое лицо, иссушенное жаркими ветрами, но не узнал его. «Я дядя твой Ахмед!» — удивился Арсен храбрый. «Прости меня, добрый человек, но не ведал я до сих пор, что есть у меня дядя на земле». Усмехнулся горько старец и сказал, «Да, Арсен, теперь у тебя нет дяди в мире под подлунном». И поведал затем Арсену такую историю. «Много лет назад был я со своим братом по имени Кабашон в жарких песках полуострова Аравийского. Искали мы с ним сокровища царя Ара, что все время был в пути со своими кочевниками и возил сокровищницу с собой». Вот однажды мы настигли войско Ара на берегу моря, где стояли они лагерем обширным. Мы дождались ночи и подкрались неслышно с войском сарацин верных. Окружили и перебили до рассвета еще всех слуг царя Ара. А его самого разрубил мечом на части брат мой Кабашон. Сокровищ у того царя было столько, что хватило бы нам на долгие годы. И нужно было почти пять сотен верблюдов, чтобы увезти все это. Наутро послал меня брат с малым числом воинов в ближайший город Кадью взять верблюдов. А когда я вернулся назад, то не обнаружил на том берегу никого, кроме его верных сарацин из рода Абенсерахов с рамом во главе. Я спросил про брата своего кабашона, но они набросились на меня и растерзали. С тех пор, Арсен, нет у тебя дяди. Но с убийцей достаточно содеянного. Я простил, умирая брата своего, и Аллах даровал мне жизнь вечную здесь. Потому ступай вперед. Я рад, что мы сведелись. Ты красив и силен. Я горжусь таким племянником, кто бы ни был его отец. Удивился Арсен истории той, а еще более, что не поведал Ставр ему о брате отца. Но, видимо, не должен был знать сарацин этого до тех пор, пока не свершит путь свой до небесного города. И Ксению тронул рассказ этот. Еще быстрее захотелось ей спасти душу отца Кабашона и жизни людей многих, а прежде всего своей матушке. Не ведала она, что с ней случилось с тех самых пор, как унес ее Арсен из терема резного горящего. Но не ступили они и десяти шагов, как повстречалась им на дороге монахиня. Взяла она Ксению за руку и молвила. — Ты не бойся, доченька, жива твоя матушка. Пришел к нам Никанор-богатырь, прикрыл город щитом своим великим от огня змеев лютых и победил их. А добрые молодцы спасли твою матушку, Настасью Фадеевну от огня смертельного. Лишь страху она натерпелась великого, и теперь за тебя молится. Услыхав сие, успокоилась немного Ксения, молодая, но спросила тогда. — А как, батюшка мой, жив ли он после сечи буйной? — Не окончена еще битва великая, Ксения, — отвечала ей монахиня. — А до каких пор будет длиться она, то тебе одной ведомо. «Батюшка твой, князь наш великий Вячеслав, ранен лежит. В беспамятстве иногда пропадает душа его. Но жив он, хоть и хворает сильно. Все тебя ждет с вестями добрыми, надеется». Сказала так монахиня и отпустила в сторону. Поблагодарила ее Ксения за известие, но глаза при этом опустила. Не знала она, как отцу сказать о том, что полюбила дочь его, сарацина из стран жарких, откуда столько бед пришло русичам. Посмотрели друг на друга путники и дальше двинулись смеж ковров с людьми, сидящими из рядов с изделиями чудными. Только сейчас узрела Ксения, что лежат на рядах тех подарки всякие диковинные. Но не простые-то были изделия рук мастеров искусных. Было тут все, что хотели подарить люди друг другу за жизнь свою долгую, откладывая на день последний да так и не успели. И лишь теперь, попав в небесный город, получали многие свои подарки долгожданные. Порадовались и подивились тому Арсена Ксения, ибо не успели они еще никому в жизни своей подарить что-нибудь. Арсен рос в битвах и набегах, пребывая в войнах постоянно, из коня не слезая. Не желал Кабашон, отец его, ничего дарить никому, а лишь только отнимал все у окрестных народов, придавая их огню и мечу. Потому и сына не учил подарки делать. Ксения же была черью княжеской, девицей вида прекрасного, а потому все больше ей приносили купцы да витязи подарки разные из стран заморских. Миновали Арсен с Ксенией, любимой, площадь обширную и вступили на дорогу белокаменную, что вела меж храмов величественных на возвышенность за городом. Показалось им, что раскинулся небесный город на семи горах высоких, и не имел он центра, кроме холма единственного, облаками окруженного. Но всем здесь хватало места и единоверцам, и людям, чьих богов они не ведали. Ити по дороге белокаменной следовало, только сняв обувь свою, ибо не было на ней ни пылинки, а грязи дорога та не терпела. Место возвышенное — уединенным казалось, и со всех сторон укрывали его облака. Никого на нем не увидели снизу путники, но понятно им стало, что ждут их боги именно там. Разувшись, вышли Арсен с Ксенией на последнюю дорогу в небесном городе и ступали по ней осторожно. Здесь не было высеченных ступеней, но камни оказались ровными и теплыми, словно были нагреты неярким солнцем. Когда дошли они до храмов своих богов, помолились истово. А когда возникли по сторонам дороги храмы богов им неведомых, взирали они на то со спокойствием путников, знавших свой путь. Едва миновали божественные строения, где находились иноземцы с богами, общаясь все дни, почуяли Арсен и Ксения, что оживает дорога под ними. При каждом шаге левой ногой становились камни все горячее. А когда правая ступня касалась дороги той, словно лёд обжигал их диким холодом. Но дошли они, боль превозмогая, до холма в облаках белоснежных терявшегося. Здесь и закончился путь их. Оглянулся Арсен назад и ничего не увидел. Ни дороги, ни города. Сомкнулись облака стеной позади них. Вдруг узрела Ксения посреди холма сидящего ребёнка с глазами светлыми. Кроме него не было здесь никого, но прозвучал вдруг голос, будто к ним обращённый. «Зачем вы здесь, Арсен и Ксения?» Присели путники от усталости на край холма травянистого, ибо ноги их горели от пути пройденного. «Мы хотим говорить с богами», — ответил Арсен твёрдо. Тишина повисла в облаках, И вскоре снова прозвучал неведомый голос. «О чем хотите вы говорить?» Теперь Ксения молвила тихо. «Не о себе мы пришли просить, Господи. Мы здесь, чтобы свершить судьбу предначертанную и спасти людей многих от смерти лютой». «Мы сами хотим знать, зачем мы здесь», сказал Арсен дерзко, взирая на ребенка беспокойным взглядом. «Ведь это вы привели нас сюда своей волей». Увидали путники после слов таких на месте ребёнка старца Седовласова. Покачал головой старец. «Видно, не всё ты понял, Арсен. У тебя был свой путь, и ты прошёл его. Мы лишь ждали тебя. Так зачем же ты здесь?» Арсен захотел встать, но едва удержался от этого. В последнее мгновение пропала вдруг куда-то сила и дерзость в голосе. Волнение, несвойственное душе сарацина, овладело им. Он отвернулся, затем снова посмотрел в глаза старцу и увидел там отражение мира. Никогда еще в своей жизни Арсен не чувствовал такого. Никто не может передать словами, как смотрит на тебя весь мир из одних глаз. «Я пришел для того, чтобы спасти отца и увидеть свою мать. Душой твоего отца завладела тьма. Он был проклят, и проклял нас. Он поклялся уничтожить небесный город. Арсен снова поднял голову и возразил. Вы разлучили его с любимой, и тогда он пустил в сердце тьму. Он впустил ее, когда решил изменить то, что было ему предначертано. Боги тоже имеют свои судьбы, Арсен. А он был сыном богов и не мог любить земную женщину. Сарацин замолчал но что-то бурлило в нем и требовало выхода, что-то бессловесное, тихое и светлое, но очень сильное своей немотой. В это мгновение вдруг заговорила Ксения. «Господи, прости меня, несмышленую, но почему земная женщина недостойна счастья? Почему ты запрещаешь ей любить?» «Никто не запретил ей любить. Но между человеком и Богом должно быть небо, «Любовь между ними рождается не на земле, она даруется им». Кабашон не дождался и украл свою любовь из другой судьбы. Тем он лишил ее неведомого ему человека. Арсен вскинул голову. «Но разве можно, Господи, сопротивляться любви? Разве в любви думаешь прежде о других?» «Боги должны любить богов, Арсен». Союз с людьми может быть только духовным. Отступник Кабашон презрел это и потому стал тьмой. Потому вокруг него начали умирать те, кто еще не изведал любви. Арсен тихо проговорил, не поднимая головы. «А что стало с матерью моей? Она должна была получить судьбу прежнюю и любовь к предназначенному человеку. Но твое рождение изменило все». Ты не бог, Арсен, но и не просто человек. Твое будущее из-за отступника отца было окутано тьмой и неведомо. Но благодаря матери, что осталась в небесном городе и молилась за тебя, твоя душа все это время сопротивлялась тьме, исходящей от кабашона До тех пор, пока ты не повстречал Ксению, ты был человеком без будущего. А теперь ты снова получишь его... «Ибо у тебя, Арсен, появилось предназначение. Твоя мать здесь. Скоро ты увидишь ее». «Что с нами будет дальше? Поведай!» — взмолилась Ксения. «Твоя судьба — непростой путь, Ксения. Словно река полноводная, имеет она одно русло и сотни притоков. Но когда река добегает до моря Широкого, разливается она на много других рек». Молчала Ксения и слушала внимательно. «Ты дашь начало новому народу. Смешается ваша кровь с Арсеном и разольется в потомках. Разбредутся они каждый в свою далекую землю, но везде будут жить вместе твоя душа и душа Арсена. Потому что с этого мгновения они соединятся в одну. И всегда будет жить в душе той загадка для народов других». Поглядела Ксения на своего избранника, обрадовавшись. Но вдруг вспомнила о том, что не стихает битва кровавая под стенами Санцеграда далекого, и спросила с надеждою. «А что с родителями будет, скажи, Господи? И что станет с народами нашими враждующими? Примирятся народы ваши в скорости через вас. Прекратится война кровавая. Ведь не по своей воле кровь льют народы, На полетом. Это черный отступник бьется за души слабые и заблудшие. С каждой душой, утонувшей во тьме истекает частица вселенской крови из меня. Знайте, не победить ему в этой битве. Скоро свет рассеет мглу в душах. А вестником света того, я выбрал вас. Вам суждено остановить войну безумную. Отца же твоего, Арсен, я простил, но ждет его смерть жестокая от черного владыки, если не поспешите. Примирить врагов, очистив сердца их своим светом и любовью, предназначено вам. Только так спасете всех, кого любите». Смолк тут голос божественный, вдруг замерцало над холмом сияние, и возникла перед Арсеном невысокая женщина, с волосами русыми и лицом просветленным. Была она в летах средних, но краса ее не увяла, а скорее даже наполнилась новой силой. Взглянула женщина на Арсена глазами бирюзовыми и, заплакав, руки к нему протянула. Узнал тогда с сердцем в той женщине свою мать, с которой был разлучён с детства, хотя и не походила она видом на восточных женщин бросился к ней и к груди прижал. Так стояли они, обнявшись, и слезы радости катились у них из глаз. А на другом конце холма вновь появился ребенок с глазами светлыми и взорял на них издалека, молча улыбаясь.